Страница 257. Глава 12. Спор, аргументация. Примечание. Глава написана профессором П. В. Алексеевым совместно с доктором философских наук А. П. Алексеевым. Спор, как форма доказательства противоположных мнений и поиска наиболее приемлемого, наиболее верного решения вопроса, зародился в самые давние времена человечества. Условия спора порой были весьма жесткими для спорящих сторон и привлекали значительное количество заинтересованных людей. Вот что рассказывает о споре в Древней Индии русский исследователь буддизма В. Васильев «Буддизм. Его догматы. История и литература». Часть 1. 1857 год. Санкт-Петербург. Страница 67-68. В Индии... Не видим мы, чтобы народ и правительство были постоянно в своих религиозных привязанностях. Для них только та религия признавалась господствующей, жрецы которые умели доказать ее превосходство. Если явится кто-нибудь и станет проповедовать совершенно неизвестные до идеи, их не будут чуждаться и преследовать без всякого суда. Напротив, охотно будут сознавать их, если проповедник этих идей удовлетворит всем возражениям, опровергнет старые теории. Воздвигали арену состязания, выбирали судей, и при споре присутствовали постоянно цари, бельможи и народ, определяли заранее, независимо от царской награды, какой должен быть результат спора. Если спорили только два лица, то иногда побежденный должен был лишить себя жизни, броситься в реку или со скалы, или сделаться рабом победителя, перейти в его веру, И если то было лицо, пользовавшееся уважением, например, достигшее звания вроде «государева учителя» и, следовательно, обладавшее огромным состоянием, то имущество его отдавалось часто бедняку в лохмотью, который сумел его оспорить. Понятно, что эти выгоды были большой приманкой для того, чтобы направить честолюбие индийцев в эту сторону. Но всего чаще мы видим, особливо впоследствии, что спор не ограничивался личностями, а в нем принимали участие целые монастыри, которые вследствие неудачи могли исчезнуть вдруг после продолжительного существования. Право красноречия и логических доказательств было до такой степени неоспоримо в Индии, что никто не смел уклониться от вызова на спор. Страница 258 Древнегреческая философия конец VII века до н.э., IV век до нашей эры несколько изменила тип споров. Прежде всего изменения коснулись проблематики. От явно выраженной ранее религиозной направленности она обозначила переход к светской проблематике сначала значительной дозой мифологизма и богопочитания, а затем к ограничению божественного начала в природе и в жизни человека. Мировоззренческая проблематика все более перемещалась от космоса и мира бога, устройства к антропофилософской проблемности, связанной с нравственностью и политикой. Споры становятся все более организованными. Нередко между учениками и учителем обсуждается форма и добродетель, начало мира и методы познания, цель и язык философии. От бесед публичных совершается поворот к школам, Пифагорийский союз, Афинская школа неоплатоников, Перипатетическая школа и другие, с небольшим числом последователей и даже к одиночным беседам, как у Сократа. Середина V – IV веков до Новой эры характерна полемикой с одной стороны между Протагором, Горгием, Антифонтом и с другой стороны Платоном и Аристотелем. Эта полемика важна тем, что ее представители проявили особое внимание к систематизации приемов, умозаключений и разработали первое руководство по спору. Формировалась формальная логика, прежде всего в трудах Аристотеля. Важно было иметь такие правила, которые приводили бы к успеху в споре. Платон и Аристотель имели целью такое построение аргументации и создание такой логики, которая приводила бы к истине, ориентировалась бы на объективность познания. В школе же софистов, ее основателем считается Протагор, сначала обучали молодых людей всевозможным знаниям и красноречию, но последнее со временем стало самоцелью, превратилась в систему приемов для убеждения и доказательства всевозможных положений, независимость от истинности этих положений. Протагор видел в вещах противоречивость, обнаруживал их диалектику, однако его заключение было таково – Относительно каждой вещи можно выставить два противоположных тезиса «человек есть мера всех вещей». Суть его вывода, зависимость утверждения от конкретного человека, можно было воплотить в установке «каким что является мне, таким оно верно для меня, а каким тебе, таким для тебя». Страница 259. Софисты довери эту установку до крайности – до отрицания необходимости бороться за истину в споре. Все приемы хороши, если они приводят к успеху в споре. Получалось, что спор надо вести ради спора, а не ради истины. Софисты должны были научить обратившегося к ним молодого человека убедительно защищать любую точку зрения, какая только могла понадобиться ему в делах. В софистических опровержениях Аристотеля Раскрываются многие из приемов, которыми пользовались софисты. Помимо тех, которые основаны на многозначности слов и зачастую являются игрой слов, были и такие уловки, растягивание речи, чтобы невозможно было всю ее обозреть, далее говорить чрезмерно быстро, так что оппонент потерял бы нить спора, эмоциональное воздействие, раздражение противника, выведение его из себя и обнаружение у разгневанного противника каких-либо ошибок в рассуждениях, софисты разработали тактику ведения спора, при которой даже слабый аргумент оказывался выигрышным, более мощным, чем сильный аргумент. Труд Протагора, наука спора, был одним из первых в истории трудов, посвященных анализу спора. Наблюдение над спорами тех времен Дали немало материала для их обобщений и создания руководств, нацеленных на достижение истины, на обеспечение ее победы. В этом отношении важнейшими явились работы Аристотеля, вышеназванный труд о софистических опровержениях, сочинение в четырех томах, том второй, Москва 1978 год. Первая аналитика, вторая аналитика, топика, там же риторика. Антология античной риторики, Москва, 1978 год. Довольно значительными по количеству публикаций оказались Средние века и Новое время. Спорами были охвачены не только монастыри, но и первые университеты, нарождающиеся школы в естественных науках и, разумеется, философия. В одной только России в 18-19 столетиях вышло более десятка книг, либо непосредственно посвященных проблеме спора, либо в значительной мере освещающих проблему. Ломоносов. Краткое руководство к красноречию. 1748 год. Рижский. О.С. Опыт риторики. 1796 год. Спиранский. М.М. Правила высшего красноречия. 1844 год. Никольский А.С. «Основание российской словесности. Часть 2. Риторика. 1807 год». Галич А.И. «Теория красноречия. 1830 год». Кошанский Н.Ф. «Общая риторика. 1829 год». «Частная риторика. 1832 год» и другие. Начало 20 века... Дало, насколько нам известно, лишь один фундаментальный труд «Поварнина. С.С. Спор о теории и практике спора. 1918 год. Второе издание. 1923 год. Книга переиздана. Смотри. Вопросы философии. 1990 год. Номер третий. Фрагменты из этой книги. Смотри. В Христоматии по философии. 1996 год. Страница 260. Насколько широко были распространены споры в науке и философии, и насколько были, следовательно, необходимы для участников споров соответствующее руководство, тому свидетельством положение Давида Юма, написанное около 250 лет тому назад. Кавычки открыты. «Нет ничего такого, что не было бы предметом спора» и относительно чего люди науки не придерживались бы противоположных мнений, писал он в введении к трактату о человеческой природе. Мы не обходим в наших спорах самого простого вопроса, а самый важный не в состоянии решить сколько-нибудь определенным образом. Споры множатся, точно все решительно недостоверно, ведут же эти споры с величайшей горячностью точно все без исключения достоверно. Посреди всей этой суматохи награда достается не разуму, а красноречию, и всякий, кто достаточно искусен, чтобы представить самую безумную гипотезу а в наиболее благоприятных красках, никогда не должен отчаиваться возможности привлечь к ней приверженцев. Победу одерживают невооруженные люди, владеющие копьем и мечом, а трубачи, барабанщики и музыканты армии. Кавычки закрыты в сочинении в двух томах, том 1, Москва, 1966 год, страницы 79-80. Мы не будем описывать какую-либо дискуссию последних столетий, поскольку этот материал достаточно доступен для ознакомления. Смотри. Огурцов А.П. Исторические типы дискуссий и становление классической науки. В книге. Роль дискуссии в развитии естествознания. Москва. 1986 год. Визгин в. Роль научной дискуссии в формировании теории. На примере дискуссии о теории гравитации 1912-1913 годы. Там же. Татаринов Ю. Б. К дискуссии о космологической картине мира. Там же. Соловьев Ю. И. Роль научных дискуссий в развитии химии 19 века. Там же. Мирзоян Э.Н. От полемики к синтезу концепций из истории эволюционной гистологии. Там же и другие. Прогрессивная в целом роль дискуссий, споров в науке, философии, политике не должна закрывать нам глаза на негативные их стороны. Даже в корректно проводимых спорах имеется побежденный. Который испытывает не только горечь поражения, но порой получает тяжело переживаемую психическую травму. Ю. А. Шнейдер отмечает, (кавычки «Я не склонен доверять пословице «в спорах рождается истина». Истина, как мне представляется, по сути своей вне спора. Она бесспорна. Чаще в спорах рождается только склока». Кавычки закрыты. Спор или диалог. В сборнике «Роль дискуссии в развитии естествознания», страница 20 Не случайно в истории науки, под воздействием недоброжелательного спора, Ньютон хотел вообще оставить физику, а философ Кант в подобной ситуации заявил «В споры я отныне пускаться не буду». Осуществлялись ли на практике такие намерения и в какой мере другое дело?» Главное, что спор как общественное явление вовсе не безразличный в психологическом отношении феномен ни для ученых, участвующих в нем, ни для развития духовной культуры в целом. Страница 261. Для подтверждения этого приведем свидетельство самих ученых. Русский физик Гольдгаммер, Д. 1904 год. Кавычки открываются. Переживаемая нами борьба научных течений на самом деле немало напоминает борьбу религиозного характера. Кавычки закрыты. Наука истина, страница 22. Профессор Калифорнийского университета Томацу Шибутане свидетельствует в книге, приведенной на русский язык и опубликованной в 1969 году. Кавычки открываются. Некоторые из тех, кто занимает ключевые позиции в высоко котирующихся организациях, создают целые интеллектуальные империи. Как и во многих других кругах, честолюбивые ученые часто образуют фракции, иногда расхождение обсуждается открыто в достойных критических выступлениях, но рассмотрение альтернативных гипотез, особенно когда доказательства очевидны, часто выливается в мстительную личную ссору. Садистская критика взглядов, отличающихся от концепции лидеров данной области. Часто имеет своим результатом широкое распространение приспособленчества. Те, кто защищает неортодоксальные теории, подвергаются негативным социальным санкциям, во многом так же, как еретики в религиозном мире. Кавычки закрыты. Социальная психология. Москва. 1969 год. Страница 501-502. Несколько утопичным, хотя если вдуматься полезным, звучит призыв Тура Хердала адресованные ученым противоположных направлений. Кавычки открыты. Попробуйте научиться видеть в своих научных противниках полезных сотрудников. Используйте их критику для того, чтобы продвинуться дальше вперед. Кавычки закрыты. Что зовет меня в дорогу? Комсомольская правда, 11 февраля 1965 год. Для достижения этого требуется ученому немалая работа над собой — над развитием коммуникабельности, толерантного отношения к инакомыслящим, самокритичности. Подлинный ученый должен помнить, что направление в науке означает только направление поиска научной истины, но не саму научную истину. Понятие «научное направление» включает в себя момент отличия одного направления от другого в пределах узкой области знания, момент противоречия между ними. Противоречия между ними неизбежны поскольку неизбежна противоречивость познания, противоречие между познанием сущности и явления, опытом и теорией, противоречие между двумя сосуществующими односторонними теориями, противоречие между старой и новой, менее и более полной теориями – все это находит свое выражение в форме противоречий между научными направлениями и школами. Но это одна сторона проблемы – обусловлющая известную несостыкованность направлений и их представителей. Страница 262. Другая тенденция действует противоположным образом и ведет не просто к толерантности, но и к углублению взаимопонимания. Наличие различных направлений в науке есть стихийно складывающая форма разделения исследовательского труда, обеспечивающая в итоге всесторонний охват предмета изучения. Истинно-научное направление, отмечает ВН Столетов, всегда должны сотрудничать между собой. Кавычки открыты. Коллективы, работающие в разных направлениях, при сопоставлении результатов своей исследовательской деятельности, получают дополнительные импульсы к движению и вместе с тем к образованию коллектива еще более широких масштабов. Кавычки закрыты. Столетов ВН Некоторые методологические вопросы генетики, сборник «Актуальные вопросы современной генетики», Москва, 1966 год, страница 507. Необходимость взаимополезных творческих контактов между различными научными направлениями обозывает потребность в ощущении чувства локтя у представителей разных направлений по отношению друг к другу и создает важную объективную предпосылку к непредвзятому спору. В споре, особенно если он не столь широк, как дискуссии в науке, необходимо знать хотя бы некоторые обычаи и особенности поведения народа, который представлен оппонентом. Например, в Болгарии в ответ на ваш вопрос оппонент может кивнуть головой. Вы можете принять это за признак согласия, между тем он будет означать прямо противоположные. Ответ – нет. В книге Цветова. Пятнадцатый камень сада Рюандзи обращается внимание на специфику спора у японцев. Понимаемая по-японски вежливость заставляет избегать ясных, хорошо аргументированных положений. Вместо них японец спускает в ход прежде всего взгляды. Помимо взглядов, почувствует настроение собеседника, выяснить его позицию, но не передавать ему мысли. Японцу помогают обрывки фраз, жесты, косвенные двусмысленные высказывания. Способность дознаться посредством такой беседы о чужих намерениях, чтобы подладиться к ним или, наоборот, им противостоять, не уронив при этом достоинство противоположной стороны, считается у японцев важным качеством. Японию считают поэтому страной, где люди не спорят. Но главное, конечно, в том, что в любой стране спорят, и требуется прежде всего понять, спорят ли из-за истины, или вас пытаются втянуть в спор ради спора. Уяснение цели спора является необходимой предпосылкой начала спора. Весь ход спора из-за истины диктуется в дальнейшем соответствующими принципами и приемами спора. Ведущим принципом такого спора из-за истины является объективность. Когда в середине 20-х годов в России происходил спор о существе фрейдизма, один из его участников, философ А и Варьяж. отвечая автору одной из публикаций по учению Зигмунда Фрейда, справедливо выдвинул требование, чтобы изложение системы мыслей Фрейда было строго объективным, без примесей, какие бы то ни было критических замечаний. Оно также должно отличаться такой степенью объективности, чтобы сами приверженцы и даже основоположники этой теории должны были бы признать, что это изложение правильно и дает не больше и не меньше того, что в самом деле содержится в теории. Страница 263. Принцип объективности конкретизируется в нескольких требованиях. Так недопустимо приписывать своему оппоненту какие-либо иные положения, кроме тех, которые он выдвинул. Нельзя замалчивать, обходить его аргументы, особенно основные, самые главные из них. Важным является и такой совет философа Паскаля, Открыты. Если хотите спорить, не в туне, и переубедить собеседника, прежде всего уясните себе, с какой стороны он подходит к предмету спора, ибо эту сторону он обычно видит правильно. Признайте его правоту и тут же покажите, что если подойти с другой стороны, он окажется неправ. Ваш собеседник охотно согласится с вами, ведь он не допустил никакой ошибки, просто чего-то не разглядел а люди сердятся не тогда, когда они все видят, а когда допускают ошибку. Возможно, это объясняется тем, что человек по самой своей природе не способен увидеть предмет сразу со всех сторон, и в то же время по самой своей природе, если уж видит, то видит правильно. Кабучки закрыты. Паскаль. Мысли. Москва. 1994 год. Страница 286. Приведем еще несколько принципов ведения спора. Четко сформируй свой тезис, осознай возможности и наметь план его доказательства. Трезво оцени противника, осознай его тезис и оцени его аргументацию. Уточни употребляемые понятия. Не употребляй в научном споре эмоциональных аргументов. Контролируй ход спора. Тезис должен быть шаг за шагом выведен из аргументов, как решение из условий задачи. Необходимо четко следить за тезисом соперника, не допуская его подмены. Аргументы, приводимые в подтверждение тезиса, должны быть истинными и доказанными, то есть бесспорными. Для своей защиты необходимо выдвигать как можно больше аргументов. В то же время необходимо наносить главный удар по тем положениям и аргументам противника, которые он считает наиболее важными и на которые опираются другие, менее существенные. Страница 264. Необходимо знать непозволительные уловки в споре, следить за тем, чтобы ваш оппонент их не применял, например, палочный довод, уловку артиста, а при их применении немедленно давать соответствующий отпор своему сопернику. Не рекомендуется обязательно во всем противоречить противнику, иногда полезно согласиться с некоторыми его доводами и, прежде чем сказать «нет», произнести «да». Это продемонстрирует ваше беспристрастие, стремление к деловому рассмотрению вопроса, а будет подготовлена моральная основа для успешного завершения спора. Согласившись с рядом доводов, надо затем уметь показать, что они не имеют прямого отношения к предмету спора и не доказывают в целом правоты оппонента. Приведенные принципы спора не исчерпывают все их системы. Для более полного представления о принципах спора рекомендуем познакомиться со следующими книгами. Шопенгауэр, Артур. Эвристика или искусство побеждать спора. Санкт-Петербург, 1900 год. Поварнин, И. Спор. О теории и практике спора. Журнал «Вопросы философии», 1990 год, номер второй. Отдел первый. Общие сведения о споре. Отдел второй. Уловки в споре. Веденская Л.А. Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. Ростов-на-Дону. 1995 год. Раздел 5. Основы полемического мастерства. Материалом, из которого строится спор, является аргументация. Человек прибегает к аргументации в самых разных областях жизни – обсуждая проблемы или принимая решения в повседневной жизни, профессиональной деятельности, в сфере науки, искусства или политики. В самом общем виде аргументация может быть рассмотрена как интеллектуально-речевой, текстовый способ воздействия на взгляды или поведение человека, для которого характерно следующее. Субъект этого воздействия – аргументатор рассматривает того, на кого данное воздействие направлено как находящегося вне сферы жесткого контроля, как обладающего свободой физической, нравственной, юридической, принять или отвергнуть адресованную ему аргументацию. Особенностью аргументационного текста является то, что в таком тексте реализуется логико-лингвистическая структура, которая может быть названа аргументационной конструкцией. Аргументационная конструкция содержит множество предложений, продуцируемых, произносимых или написанных лицом, осуществляющим аргументацию, аргументатором и адресованных некоторому другому лицу или группе лиц, адресату, реципиенту, аудитории. Страница 265. При этом аргументатор надеется, что реципиент примет одно из этих предложений, тезис аргументации вследствие принятия им других предложений аргументационной конструкции, оснований, посылок. Иногда выдвижение тех или иных требований в качестве правил корректной аргументации ведения спора порождают проблемы как практического, так и теоретического характера. Примером могут служить проблемы, связанные с доводом к человеку, аргументум от гоминем гоменом довод к человеку, переход на личности, считался недопустимым не только в споре, но и в любой корректной аргументации. Доводом к человеку в споре называют апелляцию качеством участника спора при оценке утверждения о предмете спора, которые выдвинуты этим участникам. Нередко гоменем используется как средство вызвать недоверие к тому, что говорит данный человек. Артур Шопенгауэр рекомендовал использовать такие доводы, как средство достижения победы в споре. Нужно показать, советовал он, что утверждение противника, видимость опровержения которого вы хотите создать, противоречит тому, с чем он согласился раньше, тезисом его секты или школы, и тому, что он сам делает или не делает. Кавычки открываются. Например, если противник защищает самоубийство, обязательно нужно спросить его, почему он сам до сих пор не повесился, или если утверждает, что Берлин – нехороший город и что в нем невозможно жить, спроси его, почему он не уезжает оттуда с первым поездом. Кавычки закрыты. Шопенгауэр, Артур. Эвристика или искусство побеждать споров. Санкт-Петербург, 1900 год, страница 35. Доводы к человеку могут принимать вид чтения в сердцах. Вы отстаиваете это положение по таким-то мотивам, потому его не следует принимать. Дискредитация утверждающего, он плохой человек, потому его утверждения ложны. Приведенные примеры показывают порочность аргументации, основанной на смещении оценок утверждений и утверждающего. Вместе с тем, строгий запрет на любые формы довода к человеку также не оправдан. Строго соблюдая этот запрет, мы, говоря об утверждениях какого-либо человека, не имеем права говорить о качествах этого человека. Обсуждая чьи-либо слова, не должны обсуждать мотивы, побудившие его сказать эти слова. Мы не имеем права разубедить кого-либо в заблуждениях, вскрывая мотивы этих заблуждений. Если мы попытаемся последовать такому правилу, то вскоре обнаружим, что дело это отнюдь непростое. Кроме того, возникает вопрос, а стоит ли тех усилий, которые мы должны затратить на проведение этого принципа во всех сферах аргументации, те результаты, которые мы в итоге получим? И ведь это должно вести к отказу от множества типов рассуждений, которые буквально пронизуют всю нашу повседневную, да и не только повседневную аргументацию. Страница 266 Получая некоторую информацию, мы часто интересуемся, каков источник этой информации. Узнавая о том, что данный человек сказал то-то и то-то, мы можем поинтересоваться, кто этот человек по профессии, где он живет, какова его личная заинтересованность в пропаганде данного утверждения, имеет ли он обязательства по его пропаганде. Возможно, мы захотим узнать, каков пол, возраст, национальность говорящего, какова его репутация, и знание всех этих фактов может оказать влияние на нашу оценку его утверждений. Правомерно ли утверждать, что всегда и везде от такого рода влияния бывает лишь отрицательным и затемняющим суть дела? Ликвидировав такое влияние полностью, не ликвидируем ли мы тем самым... Один из естественных механизмов предосторожности, имеющий корни в истории развития человеческого общества. «Если кто-то говорит вам, не верьте этому человеку, у него репутация человека нечестного, или это честнейший человек, вы можете следовать его советам» то всегда ли следует признавать такие доводы несостоятельными, а в гносеологическом плане лишь на том основании, что здесь имеется от гоминем. Нам могут возразить, что в данных случаях речь идет не об истинности или ложности какого-либо суждения, а о целесообразности или нецелесообразности совершения действия, о выработке той или иной линии поведения. Такое возражение правомерно однако можно привести и другие примеры. Данный человек сказал, что произошло такое-то событие, известно между тем, что этот человек часто обманывает, значит весьма вероятно, что данное событие не имело места. В данном случае истинностная оценка утверждения обосновывается ссылками на личное качество человека, которому принадлежит это утверждение. Согласно традиционным канонам, данная демонстрация порочна, Однако, посмотрев на нее непредубежденным взглядом, мы можем прийти к выводу, что она правомерна. В самом деле, если человек часто лжет, то вполне вероятно, что он лжет и в данном случае, разумеется, если данный вопрос относится к тому кругу вопросов, по которым данное лицо часто лжет. Поскольку вероятно, что человек лжет в данном случае, вероятно, та же, что событие, о котором он говорит, не имело места. Даже такие сурово порицаемые доводы, как чтение в сердцах, могут быть вполне естественны и уместны в некоторых ситуациях, возникающих в общении между близкими людьми. Нельзя считать заведомо предосудительным обращение одного человека к другому, если отношения между ними достаточно доверительные, с такими, например, словами «Ты видишь в этом человеке так много недостатков, потому что обижен на него. Постарайся встать выше своей обиды, это поможет тебе избавиться от преувеличений. Страница 267 Определяя, правомерно ли в том или ином случае использование довода к человеку, необходимо учитывать не только гносеологический аспект аргументации и спора, выяснения истины, но и их этический аспект. Так если даже чтение в сердцах адекватно отражает реальное положение дел. Например, утверждение типа «Вы не соглашаетесь со мной, потому что самолюбие мешает вам признать очевидную истину», то такого рода довод, примененный в неподходящей ситуации, например, в публичной дискуссии, может быть оценен как оскорбительный или являющийся показателем низкой аргументационной культуры самого аргументатора». Довод к личности опасен своим психологическим эффектом. Он может настроить воспринимающего, слушателя, читателя, зрителя против аргументации, даже когда она верна, если этот человек воспринимает довод к личности как обидный для себя. В других случаях, когда довод к личности принимает характер лестный для воспринимающего, подмазывание аргумента, в терминологии «эс» и «поварнена», Это может побудить его принять ложный тезис, настроив его на некритический по отношению к аргументации лад. Аргументация такого рода обычно содержит замечания типа Вы, как умный, проницательный, осведомленный, эрудированный, непредвзятый, благородный и тому подобное человек не можете и не согласиться, что. В этих случаях. Довод к личности создает условия для преувеличения степени правдоподобия рассуждения, когда стирается грань между «иногда» и «всегда», «часто» и «всегда», «иногда» и «часто». Таким образом, известная осторожность в отношении универсального запрета на доводы к личности вовсе не означает, что эти доводы всегда оправданы. Более того... Опасности, связанные с чрезмерным увеличением доводов к личности и родственным им, а также со снисходительностью к такого рода доводам, гораздо более серьезные, чем возможные отрицательные последствия излишней академичности и непредвзятости в аргументации. Человек, категорически отвергающий любые разновидности этих доводов, может казаться излишне простодушным, он тратит много сил на разбор утверждений того, кто этого не заслуживает. И все же такой человек представляется гораздо привлекательнее, чем тот, который беззастенчиво пользуется доводами к личности, чтением в сердцах, объявляя фактически незаслуживающими доверия и неспособными к истинному суждению всех, кто с ним расходится во мнении и наделяет всяческого рода достоинствами лишь себя и своих единомышленников. Страница 268 Образ такого аргументатора – просматривается за заявлениями о том, что та или иная научная концепция неприемлема в силу политических или религиозных взглядов ее автора или же вследствие ассоциаций с вредными, буржуазными или коммунистическими, философскими или мировоззренческими представлениями. Образ такого аргументатора просматривается за намеками на то обстоятельство, что данное суждение не должно приниматься во внимание в силу партийной, профессиональной, возрастной принадлежности его автора. Если мы попытаемся количественно оценить соотношение между первым, чрезвычайно академичным типом аргументатора, и вторым, безостенчиво апеллирующим к личности, то увидим, что соотношение это в действительности складывается явно в пользу последнего. Мы буквально утопаем в доводах к личности, подаваемых иногда в более или менее замаскированном виде. Такого рода доводы находят благодатную почву в политике, засоряют наше повседневное общение, могут уродовать философскую аргументацию, аргументацию гуманитарных наук, проникать в естество знания. Привычка пользоваться доводами к личности – ведет к дисквалификации аргументатора, ведь использование такого рода доводов требует гораздо меньших усилий, чем рассмотрение существа дела, поиска релевантных и достаточно надежных оснований для того или иного тезиса. Конец 12 главы